Глава шестая. Алмазы и ртуть. «Ну и как там обстоят дела с нашим ребусом?» С напускной беспечностью поинтересовался Стахеев, садясь. Завелев последовал его примеру. Человек за столом, разумеется, в военном кителе с погонами капитана, развел руками, сказал весело. «Да какой же это ребус, господа? Хватило получасового поиска в архивах, не особенно и углубленного. Он поднял пинцет с зажатым в нем тем самым камушком». Строго говоря, господа, никакого ребосу тут нет, а вот гвоздочкой имеется дес. Понимаете, сейчас кому алмазу появляться еще рано. Он прямиком из грядущего, не особенно отдаленного, но тем не менее, он повернулся к Савельеву. Ваш ювелир Аркадий Петрович, несомненно, человек знающий, и совершенно правильно заметил, что нынешняя геология еще не определила первичное образование алмазов, то есть те места, откуда они выносятся подземными потоками, образуя россыпи. Буквально через несколько лет, еще до конца нашего столетия, в пустынных областях на юге Африки, будет обнаружено более 200 этаких колоннообразных жил, напоминающих жерла вулканов. Диаметр их бывает от 25 до целых 800 метров, а в землю они тоже уходят на значительную глубину. Заполнены они именно вот такой вот магнезиальной, то есть вулканической породой, которую вскоре назовут кимберлитом по имени близлежащего городка Кимберли. Это и есть погасшие жерва вулканов, по которым когда-то рвалась раскаленная магма. Давления были колоссальные, и содержащийся там углерод кристаллизировался, превращаясь как раз в алмазы. Округленные и заостренные формы самородных алмазов объясняются тем, что... «Прошу прощения, но это уже совершенно ненужные подробности», – мягко прервал Стахеев. «У нас мало времени, чтобы вникать в такие тонкости. Следовательно, там богатейшие залежи, и откроют их только через несколько лет». «Вот именно. Вспыхнет сущая лихорадка, подобная калифорнийской золотой». «Но только через несколько лет. Сейчас там разрабатывают алмазные россыпи в наносах хорек. Никому и в голову пока что не пришло идти дальше вглубь пустыни. Хотя кому-то, как я понимаю, все-таки пришло». «Благодарю вас, Николай Лукич!» – Стахеев поднялся. «Пойдемте, поручик, не забудьте алмаз. Его же непременно нужно вернуть». В коридоре полковник приостановился, покачал головой. Это уже в некотором роде форменная контрабанда получается. Тот то оказался весьма хитер, и дело вел очень грамотно. Сначала привез сюда, к нам червонцы и драгоценные изделия, чтобы заполучить, говоря торговым языком, оборотный капиталец. Ну а потом решил поставить дело на широкую ногу. Аболин знал, что там в пустыне есть алмазы. А это позволяет предположить, что у него, кроме способа перемещения, есть еще какой-то способ наблюдения за грядущим. Надо полагать, ничуть не похожий на наш. Вовсе не обязательно, сказал поручик. Он просто-напросто мог перепрыгнуть еще лет на 20 вперед и раздобыть там книгу о драгоценных камнях. Это же никоим образом не засекреченная литература. Ее преспокойно можно раздобыть и в публичных библиотеках, и в книжных магазинах. «Тоже вероятно. Думается, мне, нам в дальнейшей работе не помешал бы хомяков». «Аркадий Петрович, до полноте вам», — усмехнулся Стахиев. «Конечно, привлечем соответствующее шифрованное депеши, теперь это можно сказать, два часа, как ушла в Москву». А Карелин вырвалась у Савельева. Не глядя на него, полковник сухо произнес. «Господин академик, человек с величайшими научными заслугами, однако и корифеи способны на ошибки. Что ты еще скажешь? Скажу вам по секрету. Ситуация слишком серьезная, чтобы обращать внимание на чьи-то уязвленные научные амбиции. Да и полная власть в особом комитете принадлежит отнюдь не господину Карелину, так что придется господину академику мириться с существующими фактами». А самое главное, влиять на нашу текущую работу он практически не в состоянии, так что руки у нас развязаны. У нас есть какие-нибудь соображения?» «Никаких, господин полковник», — сказал поручик мрачно. «Я как-то не могу, пока свыкнуться с мыслью, что Аболин путешествует по времени исключительно за тем, чтобы сколотить состояние...» «А что тут удивительного, собственно говоря?» Это мы с вами, Аркадий Петрович, на службе, нам положены высокие государственные интересы блюсти, а этот господин малость попроще, в смысле духовности, ему чистую прибыль подавай, чем, собственно говоря, и заняты господа промышленники и фабриканты, все без исключения, извлекают прибыль из самых поразительных научных открытий, над которыми люди духовные лишь восторожно ахуют и слагают оды в честь прогресса. Кто-то оды слагает в честь человеческого гения, а кто-то в этом моментально усмотрит способ неплохую прибыль извлечь. И ничего с этим не поделаешь, такова уж человеческая натура. Что у вас? Преградивший им дорогу молодой человек с погонами вольно определяющегося и телеграфным бланком в руке вытянулся с большим удовольствием, прищелкнул каблуками. Судя по всему, ему еще нисколечко не надоело играть в солдатики. «Господин полковник, разрешите обратиться к господину поручику?» Отчеканил молодой человек с несомненным служебным восторгом. «Всего две недели как батальон взят после окончания одного из университетов. Вроде бы и в родне никто от роду не служил, а вот, поди ты, приклюнулась военная косточка. Обращайтесь». «Вам срочная депеша из Москвы, господин поручик, только что расшифрована. Прикажете дожидаться ответа?» Аболин посетил Пауля Францевича, настойчиво интересовался, не может ли тот подыскать купцов, способных продать ртути, рокотов. Савельев поднял брови в огороде Бузина в Киеве дядька, передал телеграмму полковнику. Тот прочитал ее гораздо быстрее, сказал решительно. Ответ немедленно, купцов подыщем в самом скором времени. Молодой человек склонил голову, идеально четко повернулся через левое плечо. Полковник сказал вслед. «Будете проходить мимо дежурного, попросите прислать ко мне самолетово». Молодой человек вновь склонил голову и удалился едва ли не строевым шагом. тут то ему зачем?» Недоуменно спросил Савельев. «Что-то я не припомню, чтобы в восемнадцатом столетии она так уж высоко ценилась». «Какая разница?» – пожал плечами Стахеев. Главное, появилась великолепная возможность подобраться к нашему молодчику вплотную, а? «Вы вызывали самолетова? «Аркадий Петрович, эки, вы право!» – рассмеялся Стахиев. «Никто у вас не отбирает расследование. Просто вдвоем самолетовым вам будет гораздо удобнее. Уж он-то купец настоящий. Понимаете ли, тут есть место для комбинации». Самолетов чаевничал истово, можно бы даже сказать самозабвенно, так, словно незадолго тому вернулся с необитаемого острова, где этих необходимых русскому человеку явств не водилось. Старательно медленно грыз постный сахар, чай пил не спеша, отдуваясь, отфыркиваясь и причмокивая, но в таких количествах, что разбитной половой уже поставил им на столик новую пару. Все это было, разумеется, пароли, чтобы привести покупателя в нетерпение и в легкую нервозность. Каковы, Аболин уже и начал проявлять понемногу, хотя и старался этого не показывать. Сделанным спокойствием садил чайок, которому, похоже, не питал особенной симпатии. В конце концов он предложил. «Может, спросить водочки?» «Избавьте», — отмахнулся самолетов, благодушно отдуваясь и наливая себе очередную чашку. Водочка хороша при успешном завершении дела, а на самих торгах только вредит. Так и торгов не намечается пока. Дело на равнодушно сказала Болин, решительно отставляя свою пустую чашку. Ну, нисколечко он не походил на явившегося в наши дни жителя 18-го столетия. Еще один прилично одетый господин средних лет, какие на московских улицах нередки. А впрочем, с чего бы ему походить? Но человек определенно был крепенький. Даже если бы Савельев видел своими глазами, как этот субъект в образом убил Кирюшина ножом в сердце, согласился бы, что имеет дело с человеком неглопым и волевым. — Действительно, словно спрохватился вдруг самолетов, отставил чашку. — Люблю почаевничать, горешин, иногда так увлекусь, что одергивать приходится. — Иные водочку обожают потреблять этаки макаром, а я бы чаек. — Ну что же, давайте к делу, дрожайшего и мой Петр Петрович. — Стало быть, ртутью интересуетесь, и серьезно. — Ну, ничего удивительного, товар как товар, попадаются и диковиннее. Одно мы с вами забыли уточнить. Какое количество вам потребно? Не помню я, чтобы это звучало. Без малейшей заминки я болен откликнулся. Поскольку ртуть – это некоторым образом жидкость, вещество не твердое, текучее, то и мерить его уместно в тех мерах, коими жидкость меряют. Штоф, пожалуй.